Глава первая. Река погибших кораблей. Прелестно девица с бездонными глазами. Что страх таит в твоей душевной глубине? Довольна ли ты судьбой своей вполне, или запиваешь грусть солеными слезами? Дигарин Виеталь из сборника прозы Норграда. Первая ЭТВ. Примечание. Первая эра Титрианского вторжения. Десятая эра по летоисчислению Доэгра. Эпоха многовековых сражений между Гардвиками и Титрианцами за контроль над обитаемыми Мидгардами, Астра, Фиюрией, Эйлисом и Инкой, вместе известными как Круг Юфира. 200 лет кровопролитных войн завершились победой объединенных армий Эйлиса и Инки. Один-один. О кошмарной буре. Вначале было темно и холодно, но потом вспыхнул свет, и ночь отступила. Под жарким безоблачным небом расстелилась горная долина. Сочная луга, озеро и река, лесистое предгорье, пыльная дорога, теряющаяся в зарослях травы, а еще цветы. Цветов здесь было много. но больше всего Эллен нравились ромашки и васильки. «Ну что, пойдем? – спросил юноша с лютней Он стоял под раскидистым дубом в широких штанах и просторной рубахе. Она же в белом платьице крутилась у воды. «Сейчас», — ответила, не поднимая головы. «Дай мне пару тун, я почти закончила». Руки ловко переплетали упругие стебли. Эллен примерила венок на волосы и повертела головой. «Красота какая!» — сказала отражению в озере. «Тебе идет!» — согласился министрель, подходя ближе. Его пальцы, покрытые мозолями, ударили по струнам. Веселая музыка нарушила лесной покой. Тотчас смолкло щебетание птиц на деревьях, затих стрекот кузнечиков. Где-то поблизости раздался протяжный собачий вой. Паренек прекратил играть и со страхом обернулся. В чистом поле позади него не было ни одного зверя. Впереди, на лесной опушке, тоже все молчало. Кто же выл тогда? Неужели нечистая? А, нет, это вдалеке, где зеленая долина сливалась с небом, громыхнула. К восточным отрогам гор приблизилась гроза. «Поторопиться бы нам», — с тревогой сказал он. «Чем ближе непогода, тем злее духи». «Боишься их?» — поддразнила его девушка. «Конечно, нет!» — вспыхнул юноша, щеки залились пунцовым румянцем. «Боюсь промокнуть. До дому идти далековато». «Ты можешь остаться у меня», — предложила она. Юлии разрешит тебе переночевать в его озелье-варне». «Правда?» — обрадовался он. «Правда», — она вздохнула и, сняв венок, бросила его в реку. «Плыви! мое счастье у того берега, где ты пристанешь». Ну, а теперь побежали. Они сорвались с места и помчались вдоль водной глади к серебристым уступам гор, перепрыгивая через ручьи и канавки, путаясь в кустарнике и камышах, оставляя за спиной длинные вытоптанные бороздки. — Давай через пашни, так будет быстрее, — предложил юноша, сворачивая стропинки. Громкий крик распугал зябликов. В небо взмыла вереница красных птиц. «Стой! Вот здесь граница купола!» Резко остановилась Элин, выставив руку вперед. Ее взгляд сосредоточился на линии, где дикая поросль резко обрывалась, уступая место аккуратному облагороженному участку земли. «Видишь ее?» Министрель замедлился и пожал плечами. Лютня в его руке расстроенно ухнула. «Ничего, кроме чернозема, не вижу», — признался он. «Сейчас покажу». Элин нагнулась, подхватила плоский камень и, замахнувшись, метнула его вверх. Свист, удар, камень столкнулся с невидимой преградой, словно ударился о стекло, и с глухим стуком отскочил назад, едва не задев министреля. Юноша резко отпрянул. «Это и есть делириум!» — воскликнул он с явным удивлением. «Примечание. Делириум». протоплазменная субстанция магического происхождения. Благодаря своей высокой энергетической плотности делириум неуязвим для негативных воздействий как физического, так и ментального характера. Он считается одним из самых прочных и надежных материалов во Вселенной, способным выдерживать даже самые разрушительные атаки. «Защитный купол», — улыбнулась она, наблюдая, как потревоженная невидимая преграда — и спускает еле заметные золотые импульсы. Они были похожи на круги, оставляемые каплями дождя на воде. «Ты не видишь его, потому что он настолько огромен, что способен покрыть весь наш город по периметру, словно большая чаша». «Чаша, пропускающая облака?» — недоверчиво заметил он, вскинув голову вверх. «Смотри, как пролетают сквозь нее». «Разве делириум не должен полностью отрезать нас от внешнего мира?» Элин фыркнула и покачала головой. «Этот делириум другой», — с ноткой гордости ответила она. «Его создали Раатхи, могущественные маги из Горкаса». «Из Горкаса?» — подхватил Министрель, пристально разглядывая ее. «Это откуда ты родом?» «С чего ты взял? Я никогда там не была». Тогда откуда у тебя проводник северных пустошей? Вдруг спросил он, указав пальцем на ее шею. Элин инстинктивно коснулась подвески драгоценного камня, что висел на тонкой цепочке, переливаясь всеми цветами радуги. М -м, «Дурачок, он не настоящий, не видишь разве? Фальшивка!» Она наигранно захохотала и поспешно спрятала кулон под мантию. «Ну, пойдем уже, а то гроза вот-вот начнется». Они перешагнули магический барьер, и перед ними вырос город. Узкие улочки, вымощенные крупным булыжником, извивались среди рядов аккуратных домиков с соломенными и черепичными крышами. Большинство зданий выглядело так, словно сошло с гравюр, светлые фасады, высокие окна с тяжелыми деревянными ставнями, резные фронтоны и дымоходы, из которых лениво поднимался дым. На главной улице торговые лавки с изящными вывесками манили витринами, где лежали книги в кожаных переплётах, медные фонари и бутылки с пряными настойками. А чуть поодаль, на окраинах, громыхали кузни мастеров. "Давай на перегонки", предложил менестрель, оживший в гомоне улиц. "А давай", согласилась Элен, "только чур не отвлекаться на всякие странности". Они захохотали и помчались вперед. перепрыгивая через невысокие изгороди и обгоняя медленно плетущиеся повозки. Несколько крутых поворотов, и вот уже двое выбежали на центральную площадь, где стоял величественный гранитный фонтан, а над ним весело шуршали цветные флажки, подвешенные на веревках. Но то, что привлекло внимание Эллен, было вовсе не фонтаном, а людской гурьбой, собравшейся вокруг. Женщины в длинных плащах, мужчины в капюшонах, Дети, прижимающиеся к родителям. Казалось, вся площадь бурлила, но бурлила беззвучно, как океан перед штормом. Чтобы ни в кого не врезаться, Эллин сбавила темп. Но стоило ей пойти шагом, как толпа начала сгущаться, будто реагируя на ее движение. Фанатики, иначе их не назовешь, двинулись на девчонку единым фронтом, с пугающей слаженностью, словно связанная невидимыми нитями марионетки. Что-то зловещее проскальзывало в их молчаливом шествии. Каждый шаг, каждый поворот головы казались продуманными, ведомыми незримой рукой. Капюшоны скрывали лица, оставляя лишь тени, в которых можно было разглядеть все, что угодно. Выглядело это жутковато. Холодок пробежал по спине, но Эллен не позволила себе отступить. В соревновании с Министрелем она рассчитывала на победу, а потому не могла отвлекаться на всякие странности. «Просто кажется», — прошептала она себе под нос и начала пробиваться вперед. Внезапно один из незнакомцев навалился на нее всем телом. Капюшон, выбитый из равновесия, соскользнул с его головы, и Эллен увидела лицо. «Лицо!» если только это можно было назвать таковым. Щеки впалые, кожа выжженная, разъеденная кислотой, местами покрытая кровоточащими язвами. Глаза, налитые кровью, смотрели в упор, не мигая, окруженная воспаленными струпьями. Элин застыла, пальцы судорожно вцепились в края мантии. Незнакомец тоже замер, смотря прямо на нее, и на несколько ударов сердца время остановилось. А затем резко, почти инстинктивно, человек отступил, натянул капюшон обратно на лоб и исчез в толпе. Исчез так, словно его и не было. Эллина осталась стоять посреди плотной гущи, ощущая, как дрожь пробегает по телу. «О, Гомен!» — раздался взбудораженный голос у нее за спиной, заставив вздрогнуть. «Ну и арава. «Примечание. Гомен тракториум». Великий маг второй эры, создатель Зеркал Переходов и глава Высшего Совета. Он был первым и единственным человеком в истории руны, который властвовал над всеми материками Элиса одновременно. В Лилорейской религии Гомен почитается как сын Создателя. Его жертва ради спасения мира воспринимается верующими как высший акт самоотверженности. Девушка обернулась. Министрель подбежал к ней и широко улыбнулся. Его улыбка казалась неуместной на фоне того ужаса, что она только что пережила. «Ты это видел?» — спросила она едва слышно. «Обожженный! Что с ним произошло?» Юноша нахмурился, растерянно огляделся вокруг. Толпа все еще бурлила, но теперь она выглядела обычной. Сонные горожане, неспешно шагающие к рынку. Он никого не заметил. «Что? Кто?» — Министрель мотнул головой, сбитый с толку. «Не пытайся меня обхитрить. В этом забеге я буду первым». Обогнув ее, он помчался дальше к косым переулкам. «Подожди меня!» — крикнула Элин, однако он как будто не услышал и уже через Виру скрылся из виду. «Ну и беги, друг называется. Разве друзья так поступают?» Она поглядела по сторонам. Толпа, подобно морской волне, схлынула с улиц. Площадь резко опустела. Ни детей не осталось, ни взрослых в капюшонах. А все же кто они были, эти странные взрослые, подумала девушка. Откуда взялись и куда. Небо затянулось! оборвал ее мысли хрипловатый голос. Из открытого окна одноэтажного домика показалась старуха в плотной вуале. А? «Доброго вам здравия, целительница! Почему вы еще здесь, а не дома?» «Я...» — девушка запнулась, не сумев подобрать нужные слова. «Я задержалась за куполом госпожа Буфа». «Лучше поспешите...» — старая женщина потянулась к ставням. «Грядет праведный дождь. Он смоет с этого города всю грязную кровь, в том числе и вашу». и она со злорадным хохотом захлопнула окно. Тотчас лазурное полотно неба скрылось чернильными тучами. Подул холодный порывистый ветер, поднимая с дороги клубы пыли. Солома на крышах зашуршала, флюгера завертелись, издавая металлический скрежет. На придомовых лужайках попадали глиняные горшки. Где-то на отшибе блеснула молния. Многократно отразившись на поверхности магического купола, Она породила ветвистые всполохи. Элин поежилась. Ветер с силой рванул ее мантию, и она едва успела ухватиться за брошь, что скрепляла ткань у шеи. Еще немного, и ее бы сорвало. Действительно, пора было возвращаться домой. Она зашагала к западному предгорью. Азарта погони больше не было. То ли из-за жуткого незнакомца, то ли из-за внезапности надвигающейся бури, Ее поглотило беспокойство. Когда Элин добралась до последнего здания в черте города, гроза перекинулась на северный склон. Живописную долину накрыла плотной стеной дождя. Грохотала так, что закладывала уши. Но, слава гомону, впереди у старого погоста, среди покрытых мхом и плесенью надгробий, уже проглядывалась зельеварня Юлия. «Хольм, ты тут?» — позвала девушка. Голос утонул в вои ветра. Шелковую ленту сорвала с волос, и она улетела куда-то вниз по склону. — Кольм, ты победил, выходи. Пойдем домой. Но парнишка не отзывался, сколько бы его ни кликали. В конце концов девушка сдалась. — Может быть, он уже дома. Юлий его впустил, — решила она. Тяжело дыша, Элен поднялась на крыльцо и потянула за ручку двери. Но та оказалась заперта. Разве такое когда-то бывало? Что за шутки, Юлий? Элин настойчиво постучалась в окно прихожей и, ожидая ответа, взглянула настоящие на подоконнике горшки. Еще одна странность, отметила она про себя, нахмурившись. В горшках росли синие розы. Их бархатистые лепестки, переливавшиеся тонкими оттенками лазури, Выглядели так, будто цветы создала магия, а не природа. Но откуда тут взяться подобной магии? Дакота — край диких и непокорных. Здесь росли буйные травы, крепкие деревья и редкие цветы, способные выжить под постоянным напором ветра. Но магические розы, да еще и такой редкой окраски, их здесь быть не могло. Элин ощутила холодок, пробежавший вдоль позвоночника, Но времени обдумать это не было. Землю сотряс низкий рокот. Воздух задрожал, словно под напором невидимой силы. Эллен инстинктивно вжала голову в плечи и выглянула из-под навеса. Многочисленные ветвистые разряды оплели магический купол над ее головой и пробили в нем внушительную брешь. Куски позолоченных осколков, размером с перепелиное яйцо, полетели на землю, разбиваясь отверть золотыми брызгами. О комин, делириум треснул! – вскрикнула Элин, не веря своим глазам. Она судорожно схватила дверную ручку и дернула на себя, что есть мочи. Открывай, Юли, открывай, прошу тебя, умоляю! И тут позади нее раздался пронзительный крик. Элин обернулась и сквозь мощный поток воды и яркий свет вспыхивающих молний увидела едва различимый силуэт. Это был Хольм. Он прятался под раскидистым деревом в поле. «Дурак!» — закричала она, отрываясь от двери и подбегая к краю площадки. «Уходи оттуда!» «Что говоришь?» — Проорал он. «Беги ко мне быстрее, пока купол не рухнул!» Слава Гомону на второй раз Хольм ее услышал. Пугливо озираясь, он выскочил из-под густой кроны и, прикрыв голову лютней, побежал к дому. Элин, не осмелившись выйти на открытое пространство, осталась стоять под навесом. «Сюда!» — продолжала звать она. «Давай скорее!» Зигзагообразная молния снова пронзила небосвод. Брешь в магическом куполе стало еще больше. Осколки помчались вниз, словно град. От мощных ударов с фасада дома полетела облицовка. Элин взвизгнула, когда рельефную балку над ее головой расколола на части. Хольм тоже заорал. Осколки до крови порезали его руки и плечи. «Ну же!» — крикнула девушка. «Еще немного! Не останавливайся!» «Ушибы и раны — ничего страшного», — подумала она. «Главное, чтобы он забрался под крышу, а потом я его вылечу, непременно вылечу. Я же лучшая из целителей Востока». и вдруг все видимое пространство дрогнуло. Долину накрыло ослепительно белым огнем, точно снежным саваном. Эллин с ужасом припала к стене, не видя перед собой ничего, ни горизонта, ни залитой золотом дороги. Собственный крик показался глухим, утонувшим в густой массе света. А затем, так же резко, как появился, огонь потух, а над дорогой вырос длинный, точно гигантская игла, осколок. Он разрезал воздушные массы и вонзился в землю всего в нескольких сарах от Хольма. Примечание. Сара — единица измерения длины на Элисе. Считается, что название меры происходит от среднего роста альвов, народа, которому приписывают большинство научных открытий в области мер и весов. Одна сара равна 2,16 метра. Земля вспучилась, взорвалась, как если бы в нее угодило пушечное ядро. Ударная волна откинула министреля вперед. «Нет, вставай!» — завизжала Эллен. Сердце ее колотилось где-то у самого горла. Хольм услышал крик, но не сумел подняться. Тогда Элин, отбросив сомнения, кинулась к нему на помощь. Небо над головой затрещало, разрываясь на части — И еще один обломок соскользнул с разрушающегося купола. В свете молнии он выглядел, как сияющее лезвие гигантского меча. Мгновение спустя земля содрогнулась. Девушка упала на одно колено, но, стиснув зубы, тут же поднялась. Схватила Хольма за руку и потащила его за собой. Удивительно легкий, он почти не сопротивлялся. Эллен бросила его под защиту козырька и только тогда позволила себе обернуться. В шаге от того места, откуда пришлось вытаскивать друга, выросла хрустальная стена высотой в трехэтажный дом. Плюясь искрами, она быстро растворилась в воздухе, а на месте, где она стояла, образовалась глубокая воронка. — Спаслись, — пробормотала элен тяжело дыша. — Мы спаслись, Хольм! Он ничего не ответил. Девушка опустила недоуменный взгляд. Хольм лежал неподвижно, утопая в густой луже крови. Пустые, бессмысленные глаза были устремлены в небо. Одна часть его тела укрылась под навесом, а другая так и осталась снаружи, за границей спасения, погруженная в сверкающую массу жидкого золота.